Глава двадцать пятая. Моника. Я не рассказала Майку о том, что планирую сделать, боялась, что он станет отговаривать или захочет, чтобы я просто сделала то, о чем мы договаривались, и перестала рыться в деталях. Я догадывалась, что он чуть не кипятком писает от злости на меня. Майк оставлял резкие сообщения на голосовой почте, и каждый раз, когда я включала свой телефон, там высвечивались сообщения о пропущенных звонках из Австралии. Прошлой ночью он звонил Растой и предупредил, чтобы я ни с кем не разговаривала, пока не переговорю с ним. Но я не могла ему перезвонить, ведь до сих пор ещё ничего не прояснилось. Сначала я должна была понять, что происходит. Я не лучший журналист в мире, скорее рабочая лошадка, тут я себя никогда не обманывала. Но я чувствовала, что происходит что-то странное, и это меня заводило. Хотя бы в одном отношении я похожа на своего брата, я дотошная. Поэтому в один из своих выходных на неделе я отправилась в Сурей. На станции взяла такси Адрес был у меня нацарапан на клочке бумаги. И уже через 10 минут стояла перед большим домом Вирджинии Отер. Симпатичное местечко. Заметил таксист, поглядывая на дом через лобовое стекло, пока выписывал мне счет. «Да, подыскиваю площадку для съемки порнофильма», — ответила я. «У них, кажется, неплохие расценки». Когда таксист уезжал, я улыбалась, девушка Майкла меня бы одобрила. Очень скоро я поняла, что не смогу обследовать дом по своему первоначальному плану. Он был окружен высокой изгородью и стоял так далеко от дороги, что я непременно привлекла бы внимание, если бы отправилась пешком по длинной подъездной дорожке. А я хотела осмотреть дом по-тихому. Может, если получится, узнать кое-что о его обитателях, его историю, чтобы понять, что, собственно, ищу. Вместо этого я стояла в начале подъездной дорожки, наполовину укрывшись за деревом, которое росло рядом с чугунными воротами и ждала неизвестно чего. Дом был в стиле Тюдор, большой, со свинцованными окнами, Я всегда думала, что таких мечтают жить бухгалтеры. Может, это поручит бухгалтеров или дома а-ля Тюдор, но я лично жила в двухкомнатной квартире над бургер-баром, и, судя по отзывам моих друзей, у меня не было вкуса. Газоны и кломбы довольно хорошо ухожены даже для октября, из чего следовало, что садовник не обделял их своим вниманием. «Пять или шесть спален», — подумала я, глядя на дом со стороны дороги. «Как минимум три ванных комнаты, много ковров и богатые шторы». Возле дома стояла Volvo Estate. А в самом саду дорогая игровая площадка из дерева. На мне была тёплая куртка, но я всё равно поёжилась. Несмотря на всю его роскошь, было в этом доме что-то холодное, а я не считала себя девушкой с капризами. Майк рассказал мне о том, что там происходило, и я невольно представляла, как у окна стоит молодая женщина, смотрит на дорогу и пытается придумать план побега. Когда мимо проезжали машины и водители, и пассажиры поворачивали головы в мою сторону, В таких местах люди не ходят пошком, так что я торчала там как прыщ на голой попе, пока и размышляла, какие шаги предпринять дальше. В окне дома на втором этаже мелькнула женщина, брянетка с короткой стрижкой в светлом джемпере. Видимо, его жена. Мне стало интересно, что он рассказывал ей о прошлой жизни. Может, она тоже планировала сбежать от него? Или с ней он обращался хорошо? Или это был брак равных? Потом я вспомнила о том, что Лиза рассказывала моему брату, И подумала, что, возможно, любовь ослепила его, а на самом деле Лиза его обманывала. Как ещё можно было объяснить всё это? Как объяснить огромные пробелы в её рассказе? И вот, пока я размышляла, из-за дома показалась девочка в толстом сенем джемпере и джинсах. Я услышала приглушённые звуки радио, а потом плач ребёнка, которого пытались успокоить. Лизама девочка оставила дверь открытой. Я спряталась обратно за дерево, но девочка, судя по звуку её шагов, шла прямо в мою сторону. Конец подъездной дорожки, вероятно, чтобы забрать почту из почтового ящика. Я вышла из-за дерева и постаралась правдоподобно изобразить, будто как раз проходила мимо. Привет, мистер Вилли дома? спросила я, и у меня изо рта вырвалось белое облачко пара. Если вы по делам городского совета, то он принимает посетителей по пятницам, ответила девочка. По пятницам, девочка кивнула. А мне в его все сказали, что сегодня он работает дома. Даже не знаю, почему я решила соврать. Наверное, подумала, что если удастся разговорить девочку, я смогу узнать чуть больше о нем самом. «Он в Лондоне», — сказала девочка. «По четвергам вечером он всегда в Лондоне». «О», — сказала я, — «должно быть, я все неправильно поняла. Мистер Вильев все еще в банке, так?» «Да». Я видела его фотографию в газете. Очень представительный мужчина. Девочка достала из почтового ящика письма и бегала, просмотрела конверты. Потом она посмотрела на меня и предложила. Если хотите, я могу дать вам его номер. Я заглянула в свой блокнот. У меня есть. Но всё равно спасибо. Надо бы попроситься в дом, думала я, но я не знала, что сказать его жене. Я ещё не придумала, кем представиться. А без легенды заходить в дом не имело смысла. Здравствуйте, миссис Вилья. Я журналист. Не могли бы вы ответить на пару вопросов? Правда ли, что ваш супруг, столп общества, на самом деле социопат, который избивал свою сожительницу? Он род и садист, который частично виноват в смерти собственного ребенка. Кстати, у вас чудесные шторы?» «Я позвоню ему в офис, спасибо», — сказала я, и улыбнулась дружески и деловито, как будто это не имело такого уж большого значения. Можно было пойти в деревню и выпить там чашечку кофе. Вернуться никогда не поздно, надо было только разработать план проникновения в дом. Возможно, лучше было бы начать с его жены. Я могла бы притвориться местной писательницей, которая жаждет написать о семье Вилья, если бы мне удалось застать ее одну, как знать, что бы она мне наговорила за чашкой чая. Тогда до свидания. До свидания. Девочка стояла напротив меня, потом она убрала волосы за ухо, повернулась и пошла к дому. Я заметила, что она сильно хромает. И тут с моим сердцем произошло что-то странное. Я уже слышала это выражение. Весь мир рухнул в бездну. Ненавижу клише. Когда пишу, всегда стараюсь их избегать. Но тем не менее, в тот момент именно эта фраза эхом прозвучала у меня в голове. Я поставила сумку на тротуар, выпрямилась и, как дура, смотрела вслед девочке. «Простите!» — крикнула я, — «не забудьте о том, кто может меня услышать!» «Простите!» Я так кричала, пока девочка не повернулась и не пошла обратно в мою сторону. «Что?» — спросила она и наклонила голову на бок. И вот тогда я это увидела. И на секунду все замерло. «Как... как тебя зовут?» — спросила я.